Глава 73. Силуэт в солнечном свете. Пусть у Нижней и Верхней Академии не зависящие друг от друга списки студентов, я, Ван Буэлэ, не забуду и отомщу! Зная, кем был отец Лин Тяньхао, его ни капли не удивило решение Дао Академии. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он вычитал, как вести себя в такой ситуации. В каком-то смысле он пошёл на попятную, к тому же Дао Академия предоставила ему определённую компенсацию. «Подарки я приму, но всё равно там отомщу!» Ван Буэлэ посмотрел на нефритовый кулон из зеркала. «Какая интересная штучка!» – заключил он после их осмотра. Нефритовый колонн представлял собой духовное сокровище для атаки защиты. Ван Буэлэ чувствовал духовную силу. Проверив начертания, он пришёл в восторг от его возможностей. Зеркало не уступало кулону, оно не могло защищать и атаковать напрямую, зато создавала видимость крепкой защиты, чем можно было вводить противников в заблуждение. Вдобавок его можно было использовать и во время атаки. В общем, оно могло оказаться полезным во многих ситуациях. Ван Боулы очень понравились эти два духовных сокровища, они пришли, как нельзя кстати, после схватки в лесу у него почти не осталось духовных артефактов. С двумя сокровищами такого класса он почувствовал себя в большей безопасности. «Но этого всё ещё мало!» «Надо переплавить больше артефактов, особенно защитных, чтобы в случае опасности быть во всеоружии». Ван Буэлэ вновь вернулся к переплавке и начертаниям, следующий месяц пришёл без происшествий. Ван Буэлэ практически не покидал пещеру Духовной Печи, количество адхармических артефактов в его распоряжении неуклонно росло. У него уже было более десяти больших печатей, не говоря уже о верёвках. Основной фокус он сделал на адхармических артефактах-жемчужинах. Создание одной требовало от Ван Бола огромных усилий, духовная заготовка была полностью сделана из радужных духовных камней, исписанных чудовищным количеством начертаний. При активации она окружала владельца защитным барьером наподобие барьера Золотого Колокола, одной Баламола, Ван Буэлэ успокоился только тогда, когда переплавил больше дюжины. «Защитных артефактов достаточно, пришло время поработать над нападением». Ван Буэлэ утер трудовой пот и прикончил несколько пакетиков со снэками. Из всех доступных вариантов он остановился на летающих мечах. С культивацией стадии древних боевых искусств Ван Буэлла не мог управлять тхармическими артефактами так ловко, как бы ему хотелось. Да и раскрыть весь их потенциал он не мог. Но как единственный главный префект факультета тхармического оружия, он использовал невиданные ранее студентами начертания, чтобы как-то обойти эту проблему. Используя магнетизм. С его помощью можно объединить эти летающие мечи. Так я смогу управлять всеми, контролируя всего один меч». Глаза Ван Буэлла заблестели, когда он добавил начертания магнетизма на духовной заготовке летающих мечей. Финальный продукт был далёк от идеала, сила магнетизма позволяла соединять всего несколько летающих мечей, с другой стороны, во время испытаний он одним взмахом руки мог послать в полёт не один, а сразу несколько летающих мечей. Их скорости манёвренность стали заметно выше, особенно если сравнить с тем, как они показали себя в Туманолесье. Он не был полностью удовлетворен результатом, но в данный момент на больше он был не способен. «Надо добавить функцию самоуничтожения!» Ван Буалэ почесал затылок. После схватки в лесу, где на кону стояла его жизнь, Ван Буалэ посчитал, что артефакты взрывались недостаточно быстро. Если бы можно было установить таймер взрыва, тогда они стали бы идеальным оружием. «Надо добавить функцию самоуничтожения на все артефакты, чтобы они могли по команде взрываться!» «Ещё остался большой мегафон!» Настоящая находка! Как переплавлю его, надо будет придумать, как сделать его более мощным. Две недели спустя Ван Буэлэ всё ещё переплавлял тхромические артефакты. Когда он уже почти закончил, ему пришло сообщение от Зайки, что побудило его выйти из пещеры Духовной Печи подышать свежим воздухом. Любуюсь пышными облаками в небе, он неосознанно погладил бездонный браслет. «Со мной сейчас больше артефактов, чем раньше!» Не без удовольствия подумал он. Если бы мне ещё раз пришлось драться в том аналесье, то я бы разобрался с убийцами без какого-либо труда». Довольно я очередной снег, Ван Буэлэ отправился на прогулку по факультету тхармического оружия. Студенты на пути рефлекторно с ним здоровались, многие новые студенты взирали на него с неприкрытым восхищением. Галюдя на них, Ван Буэлэ пробежал пальцами по щетине у себя под носом. «Я стал старше», — со вздохом пробормотал он. Ван Буэлэ и его одноклассники больше не были новичками. они постепенно добивались успехов в избранных им специальностях. Подражая ректору, Ван Буэлэ одаривал новичков ободряющим взглядом и вежливо кивал им в ответ. О большем они и мечтать не могли. Оставляя за собой восторженных студентов, Ван Буэлэ шел дальше. Причем приветствия продолжали звучать со всех сторон. Купаясь в лучах всеобщего обожания, Ван Буэлэ не мог не признать, что решение поступить в ДАО Академию Эфира было лучшим из тех, которые он принимал в жизни. «Я просто обречен быть особенным!» «Все эти годы я не привлекал внимания в городе Феникс, чтобы стремительно сделать себе имя в Дао Академии Эфира!» – подумал Ван Буэлэ, спускаясь с пик от хромического оружия. Заходящее солнце окрасило небосвод в мягкий оранжевый цвет. Любой с небом, он доел содержимое пакетика. Вскоре подошла зайка. В своём голосовом сообщении она сказала, что хотела навестить его, поэтому Ван Буэлэ остановил процесс переплавки, чтобы встретить её. Девушка заметила ждущего Ван Боуле, в её глазах заплясали радостные искорки, а щеки покрылись румянцем. «Брат Боуле!» – ускорив шаг, крикнула она. Лицо Ван Боуле посветлело, сцена бегущей к нему зайки напоминала о том, что он видел в мире иллюзии во время испытания. Прочистив горло, он скромно улыбнулся, как настоящий джентльмен. Остановившись перед ним, зардевшаяся зайка хотела что-то сказать, но, посмотрев ему в глаза, её сердце забилось с такой скоростью, что она начисто забыла то, что было у неё на уме. Она достала коробочку с пилюлями и протянула ван Боле. «Брат Боле, эти восстанавливающие пилюли я переплавила во время работы в уединении. Это тебе!» — скромно сообщила покрасневшая девушка. После небольшой паузы она залилась румянцем и серьёзно добавила. «Брат Боле...» Я постараюсь переплавить ещё пилюль, чтобы в случае опасности они могли помочь тебе». Она развернулась, чтобы уйти, но тут опять повернулась к нему и протянула ещё одну коробку. «А, это не та коробочка. Вот это правильная». щеки зайки горели, поэтому она попыталась спешно ретироваться. На самом деле она никогда не считала себя смелой. Изначально она хотела сказать гораздо больше, но при виде Ван Боулы её сердце забилось в бешеном ритме, все мысли спутались. поэтому она забыла, что хотела сказать. Ван Буэлэ с теплоты посмотрел на Джоу Сяуя. Теперь он понял, что она попросила о встрече, чтобы передать ему пилюли. Опустив глаза на коробочки в руках, Ван Буэлэ ощутил, как в душе поднималось неописуемое чувство. Моргнув, он побежал следом за убегающей девушкой. «Джоу Сяуя! Джоу Сяуя! Почему ты такая трусиха? Ты ведь подготовила своё признание и в итоге всё испортила. Разве ты не практиковалась?» Бормотала себе под нос Джоу Сяуя. пребывая в собственных мыслях, она не услышала, как к ней подбежал Ван Боуэлэ, который краем уха услышал её бормотание. <кхм> Прочистил горло Ван Боуэлэ. «Испортила что?» От неожиданности Джоу Сяуя вскрикнула, обернувшись и наудивлённо посмотрела на Ван Боуэлэ. «Брат Боуэлэ, почему ты пошёл за мной?» При виде того, как забавно зайка поменялась в лице, Ван Боуэлэ тепло сказал. «Я хотел проводить тебя до факультета алхимии!» «Вот почему». «А, хорошо. Спасибо». Коротко согласилась Зайка. Её плохое настроение улетучилось, теперь её глаза вновь ярко блестели. По залитой оранжевым светом дороги Дау-Академии до шли Ван Боулы и Зайка. По мере захода солнца их тени постепенно удлинялись. Издалека доносились голоса студентов, читавших вслух отрывки из книг, топот бегущих учащихся из факультета боевых искусств, смех молодых людей, проходивших мимо...» Все эти звуки слились для этих двоих в монотонный гул. Словно во всей ДАО Академии остались только они вдвоём. Зайка лучезарно улыбалась, в её глазах красиво отражался свет закатного солнца, что лишь подчёркивало её красоту. В этой прекрасной сцене, которую венчало ало-золотое небо, было идеально всё, за исключением бледного худощавого юноши в халате студента. Проходя мимо, он посмотрел на идущих ван и Зайко. Как только он увидел красивую девушку, его губы растянулись в улыбке. С ярким блеском в глазах он подскочил к парочке, причём с таким видом, будто в НБЛ здесь вовсе не было. «Дорогая одноклассница, мы разве нигде не встречались? Могу ли я узнать тебя получше? Пожалуйста, дай мне свои контакты!» Сказал худощавый студент Зайки.